Эпилог Ницца, Франция, Квок В свой последний день в Вегасе Кросс-де-Лена Сидел на балконе пентхауса, Озирая залитый солнцем стрип. Огромные отели Кесар Пелос, Фламинго, Дезерт Инн, Мираж и Сенс сверкали своими неоновыми вывесками, бросавшими вызов самому солнцу. Дон Клерикуцио отдал весьма конкретные указания об условиях изгнания. Кросс больше никогда не должен возвращаться в Лас-Вегас. Как счастлив был здесь его отец Пиппи, а Гронвельд и вовсе превратил этот город в собственную Волгаллу, но Кросс никогда не разделял их чувств действительно он наслаждался удовольствиями вегаса, но эти удовольствия всегда отдавали для него металлическим привкусом стали зеленые флаги семивил вяло обвисли в недвижном воздухе пустыни но один из них висел на пепелище черном скелете призраки Данте. но кросс больше никогда не увидит всего этого он любил занаду любил своего отца Гронвельта и Клавдию. И все же он в каком-то смысле предал их. Гронвельта тем, что изменил Отелю, отца тем, что был несправедлив к Клерикуцо, а Клавдию тем, что она верит в его невинность. Теперь он освободился от всех и начнет новую жизнь». К чему приведет его любовь в Афине? Его предупреждали об опасности романтической любви и Гронвельд, и отец, и даже старый Дон. Любовь – гибельный недостаток для великого человека, которому предстоит править собственным миром. Так почему же он пропустил их советы мимо ушей? Почему он вверил свою участь в руки женщины? Все просто. Ее облик, звук ее голоса, плавность ее движений, ее радость и печаль — все это приносит ему счастье. В ее присутствии мир для Кросса окрашивается всеми цветами радуги. Еда становится вкусней, солнце теплей, а сладостная жажда близости с ней делает жизнь священной. И когда Кросс спал с Афиной, Предрассветные кошмары не тревожили его. Прошло уже три недели с той поры, как он в последний раз виделся с Афиной, но голос ее слышал только сегодня утром. Он звонил ей во Францию, чтобы сообщить о своем приезде, и уловил нотки счастья в ее голосе привести, что он еще жив. Возможно, она любит его. И теперь, меньше чем через двадцать часов, он свидится с ней. Кросс верил, что когда-нибудь Афина полюбит его по-настоящему, что она вознаградит его за любовь, что она никогда не будет осуждать его и, словно некий ангел, спасет его от ада. Афина Аквитана была, пожалуй, единственной женщиной во Франции при помощи косметики и одежды, старавшейся уничтожить собственную красоту. Нельзя сказать чтобы она хотела выглядеть уродиной. Она не мазохистка, но она начала считать свою физическую красоту слишком опасной для собственного внутреннего мира. Власть над другими людьми, приносимая ей красотой, стала претить офине Ей стало претить тщеславие, все еще пагубно влияющее на душу. Оно мешало окончательно выйти на ту жизненную стезю, которые Афина избрала для себя раз и навсегда. В первый день работы в Институте детей-аутистов в Ницце она хотела выглядеть как дети, ходить, как ходят они. Она чересчур отождествилась с ними. В тот день она расслабила мимические мышцы, отчего лицо ее приобрело бездушную невозмутимость и нелепо, ковыляла бочком, как некоторые из детей с нарушениями двигательных функций. «О, очень хорошо!» — с сарказмом сказал заметивший это доктор Жерар. «Но вы идете не в том направлении!» Затем взял ее руки в ладони и мягко произнес. «Вы не должны отождествлять себя с их несчастьем. Вы должны бороться против него». Афина устыдилась. Снова ее актерское тщеславие подвело ее. Но забота об этих детях принесла ей душевный покой. Им не важно, что ее французский не идеален, они все равно не улавливают смысла слов. Даже огорчительные реалии жизни не обескуражили Афину. Дети порой ведут себя как вандалы, не признают общепринятых норм. Дерутся между собой и со своими няньками, размазывают свои фекалии по стенам, справляют малую нужду, где вздумают. Порой они просто пугают своим неистовством, своим отвращением к окружающему миру. И только по ночам в тесной квартирке, снятой в Ницце, Афина чувствовала свою полнейшую беспомощность, штудируя труды института. Там приводились истории болезни детей, и эти истории повергали ее в ужас. Потом Афина заползала в постель и рыдала. В отличие от историй, прожитых ею в кино, истории болезни невероятно редко кончались счастливо. Когда же Кросс позвонил, что приедет повидаться с ней, Афина ощутила, как ее душу захлестнула радость и надежда. Он все еще жив и поможет ей. Затем ее охватила тревога, и Афина решила проконсультироваться с доктором Жераром. — Как по-вашему, что будет лучше всего? — спросила она. — Он может весьма помочь Беттани, — ответил доктор Жерар. — Я бы очень хотел увидеть, как девочка будет обращаться с ним на протяжении некоторого периода времени, и это может очень благотворно повлиять на вас. Матери не должны становиться мученицами из-за детей. Афина думала о его словах всю дорогу до аэропорта в Ницце, куда поехала встретить Кросса. В аэропорту Кроссу пришлось перейти из самолета в низкоподвешенный терминал. Воздух оказался ароматным и свежим, совсем не похожим на обжигающую сернистую жару Вегаса. Вокруг бетонной площадки перед выходом из терминала росло множество роскошных алых и лиловых цветов. На площадке его дожидалась Афина, и Кросс подивился ее гениальному умению преображаться. Полностью скрыть свою красоту Афина не могла, но зато сумела замаскировать ее. За темными стеклами очков В позолоченной оправе ее изумрудно-зеленые глаза посерели. Одежда сделала Афину толще и тяжеловеснее. Светло-русые волосы она спрятала под синюю широкополую шляпу из джинсовой ткани с висячими полями. Кросс ощутил восторженный трепет собственника, ибо только одному ему было ведомо, насколько прекрасна эта женщина на самом деле. Увидев приближающегося Кросса, Афина сняла очки и сунула их в карман блузки. Кросс улыбнулся ее непреодолимому тщеславию. Менее часа спустя они были в номере отеля «Негреска», в котором когда-то Наполеон уложил в постель Жозефину. Во всяком случае, так утверждала реклама на дверях отеля. Пришедший официант постучал, внес под нос с бутылкой вина и изящной тарелкой крохотных канапе и оставил его на столике балкона с видом на Средиземное море. Поначалу оба ощутили неловкость, Афина доверчивым, но все же каким-то повелительным жестом взяла Кросса за руку, и прикосновение ее теплой кожи наполнило его жаждой близости но Кросс видел, что она еще не совсем готова. Номер был прекрасно обставлен, куда изящнее, чем любая извил за ноду. Кровать покрывал темно-красный шелковый балдахин в тон штором, украшенным золотыми лилиями. Столы и стулья отличались элегантностью, просто неведомой в мире Вегаса. Афина вывела кросса на балкон, и он мимоходом вслепую поцеловал ее в щеку. А потом Афина просто не могла удержаться, схватила влажную хлопчатобумажную салфетку, обернутую вокруг бутылки с вином, и стерла с лица всю маскировочную косметику. Оставшиеся на лице капельки воды сверкали, розовая кожа будто светилась изнутри. Положив ладонь кроссу на плечо, Афина ласково поцеловала его в губы. С балкона открывался вид на каменные дома Ниццы, окрашенные в зеленовато-голубоватые блеклые тона древнего полотна. Внизу жители Ниццы шагали по променад де Зангле, на каменистом пляже молодежь чуть ли не нагишом плескалась в синезеленой воде, а дети тем временем копались в пересыпанном галькой песке а подальше патрулировали горизонт сверкающие белизной яхты, похожие на чаек. Когда Афина с Кроссом сделали по первому глотку вина, до их слуха донесся негромкий рокот. Из устья в каменном парапете, напоминающего пушечное жерло, а на самом деле представляющего собой огромную сточную трубу, в девственно-синюю морскую воду хлынул бурый поток, отвернувшись, — Афина спросила у Кросса. — И долго ты тут пробудешь? — Пять лет, если ты мне позволишь. — Это глупо, — нахмурилась Афина. — Что ты тут будешь делать? — Я богат. Может, куплю небольшую гостиницу. — А что случилось занаду? — Мне пришлось продать свою долю. Кросс немного помолчал. — О деньгах нам беспокоиться незачем. «У меня есть деньги», — возразила Афина, — «но ты должен понять, я собираюсь прожить здесь пять лет, а затем отвезти ее домой. Мне наплевать, что об этом скажут. Я больше никогда не верну ее в лечебницу. Я буду заботиться о ней до конца жизни. А если с ней что-нибудь случится, то посвящу свою жизнь детям вроде нее. Так что, как видишь, мы никогда не сможем жить с тобой вместе». Кросс прекрасно ее понял и не торопился с ответом. Когда же он заговорил, голос его звучал уверенно и решительно. «Афина, единственное, в чем я уверен, это то, что я люблю тебя и Беттани. Ты должна поверить в это. Я понимаю, это будет нелегко, но мы должны приложить все силы. Ты хочешь помочь Беттани, а не стать великомученицей». Для этого нам надо совершить последний рывок. Я сделаю все на свете, чтобы помочь тебе. Послушай, мы словно игроки в моем казино. Все шансы против нас, но всегда остается возможность перехитрить судьбу». Кросс видел, что Афина поддается, и продолжал бить в ту же точку. «Давай поженимся. Давай заведем других детей и заживем нормальной человеческой жизнью» и давай попытаемся с детьми выправить то что в нашем мире не так в каждой семье случается несчастье я знаю что мы можем преодолеть их поверишь ли ты мне наконец тафина посмотрела ему прямо в глаза только если ты поверишь что я по настоящему люблю тебя в спальне во время близости Они приняли друг друга на веру. Афина поверила, что Кросс в самом деле поможет ей спасти Бетани, а Кросс, что Афина действительно любит его. Наконец-то, обернувшись к нему, она прошептала. «Я люблю тебя. Правда, люблю». Кросс склонил голову, чтобы поцеловать ее. Она снова проговорила. «Я воистину люблю тебя». И крос подумал, какой же человек на свете способен ей не поверить. Оставшись в одиночестве своей спальне, Дон натянул прохладные простыни до подбородка. Смерть уже на подходе, а он чересчур искушен, чтобы не уловить ее близости. Но всё прошло именно так, как он запланировал. Ах, как легко перехитрить молодежь! В последние пять лет он видел, какую великую опасность представляет Данте для его генерального плана. Данте противился бы окончательному переходу семьи Клерикуцио в законопослушное общество. И всё же, что мог он, Дон, поделать сам? Приказать убить сына своей дочери, своего собственного внука? Но подчинились ли бы Джорджу, Винсент и Пити подобному приказу? А если бы подчинились, не считали ли бы отца чудовищем? Не стал бы их страх перед ним сильнее любви к нему? А Розмари? Что сталось бы тогда с ее рассудком, ибо она наверняка угадала бы правду? Но когда был убит Пиппи де Лена, смерть Данте была предрешена. Дон тотчас же постиг истинную суть происшествия, выяснил связь Данте с Лоузи и вынес свое суждение. Он послал Винсента и Пити охранять Кросса, бронеавтомобили и все прочее. А затем, чтобы предупредить Кросса, поведал ему историю войны с Антадио. Как же мучительно трудно утверждать в этом мире справедливость. А когда он уйдет в мир иной, кто сможет принимать эти ужасные решения? И сейчас раз и навсегда Дон решил, что Клерикуцио должны совершить последнее отступление. Винни и Питти будут заниматься исключительно своими ресторанами и строительными компаниями. Джорджо станет покупать компании на Уолл-стрит. Отступление пройдет по полной программе. Даже анклав в Бронксе больше не будет пополняться. Клерикуцио наконец-то окажутся в безопасности и станут бороться против новых преступников, возрастающих по всей Америке. Дон не станет винить себя за прошлые ошибки за утрату счастья дочери и смерть внука как ни крути он все таки освободил кросса уже погружаясь в сон дон вдруг узрел видение он будет жить вечно кровь клериутцо навеки вечные вольется в жилы человечества и это он Собственной персоной один-одинешенек положил начало этой родословной, положил это деяние на чашу своих добродетелей. Но, о, как же порочен этот мир, ввергающий человека во грех!